худой, с измученным лицом, всем чужой, сидел между двумя лидерами своей фракции, господином Иозефом Винингером и Амбросом Грунером. Первым делом он заглянул в боковую комнату, где часто сидел министр юстиции, но там он обнаружил не Кленка, а лишь неуклюжего грузного Флаухера, слегка разочарованный отсутствием врага и все же от безмерной усталости, довольный тем, что не придется вести спор, он сидел, торопливый и без всякого удовольствия глотая вино и разглядывая сквозь табачный дым лица соседей по столу. Йозеф Винненгер принадлежал к характерному поварскому типу круглоголовых. На бледно-розовом поросшем светлым пушком лице отаращились добродушные водянистые глаза. Неторопливо, прожевывая сосиски, он время от времени беззлобно что-то шамкал, А у Амброса Грунера, наоборот, усы были молодцевато закручены, он отличался энергичной жестикуляцией и сидел по фельдфебельски, выпитив толстый живот, которым терся об стол. И ругательски ругал правительство. Чем, собственно, он, Гейер, теряет время с этими людьми? Он точно знал, как не разнятся Винингер и Грунер. Они совершенно одинаково отреагируют на слова министра просвещения и вероисповеданий и оба клюнут на приманку его грубой приветливости. У них одни и те же духовные корни, и несмотря на разглагольствование о социализме, они оба глубоко увязли в болоте крестьянской идеологии. Из боковой комнаты теперь отчетливо доносился воршливый голос Флаухера. Там громко спорили о бисмарке об особых правах Баварского эмиссионного банка, о причинах смерти только что извлеченного из гробницы египетского царя Тутанхамона, о качестве пива Шпатенбрей, о транспортных проблемах Советской России, о зобе этой характерной болезни баварцев, об экспрессионизме, о достоинствах кухни ресторана на Штарнбергском озере, То и дело разговор возвращался к автопортрету Анны Элизабет Гайдер, изобразившей себя в голом виде. Из галереи Новодного просочился слух, будто портрет продан за изрядную сумму в Мюнхен, продан влиятельному лицу. Но кому именно оставалось неизвестным? Многие предполагали, что барону Рейнлю, крупному промышленнику. Об этом долго судили редили, спорили о достоинствах картины, Писатель Маттен намеревался в ближайшем номере своего журнала опубликовать стихотворение, о котором он накануне при встрече говорил коммерции советнику Гесрейтеру. Он его уже почти написал. Он прочел вслух грубые и сальные строки. Этот человек со сполосованным сабельными ударами лицом, жадно, словно голодный пес, следил из-за стекол Пенсне за впечатлением, производимым его стихами. Стоял оглушительный хохот, все пили за его здоровье. Сытый, удовлетворенный, он снова уселся на место, сунув в рот трубку. Однако второй, сидевший за этим столом писатель, доктор Пфистерер, нашел стихи циничными. Он был убежден, что Анна Элизабет Гайдер непременно отыскала бы правильный путь, если бы ее так не травили. Доктор Пфистерер, как и доктор Лоренц Матте, носил серую куртку и, как он писал пространные рассказы из жизни баварских горцев, принесшие ему широкую известность во всей стране. Но его рассказы отличались оптимизмом. Они трогали, взывали к благородным чувствам. Он верил в доброе начало в людях и отказывал в этом одному лишь маты, которого терпеть не мог. Они сидели друг против друга, эти баварские писатели, и, налившись кровью, буравили один другого злобными взглядами маленьких глаз из-за стекол пенсна. Маты, отяжелевший с исполосованным сабельными ударами лицом, сидел набычившись, а Фистерер нервно и беспомощно тряс рыжей сиреющей бородой. Все орали, перебивая один другого. Победителем оказался профессор Бальтазар фон Остернахер. Голос его не отличался особой силой, Но он так владел им, был так сдержанно настойчив, что в конце концов заставил умолкнуть остальных и решить, набрушился на умершую. Разве сам он не революционер? Разве он не выступал всегда за полную свободу искусства, даже эротического? Но живопись подобного рода ничто иное, как грубый физиологический процесс, акт самоудовлетворения сексуально неудовлетворенной женщины. И с искусством она не имеет ничего общего. Кельнерша Ценце стояла, прислоняясь к буфету и вслушиваясь в разговор.